Глава тридцать четвертая Тихий, оживленный разговор немного отвлек меня от дороги. Мне и правда было интересно узнать о тех, кто теперь является моей семьей. Но стоило Кайлу замолчать, а Лестре чуть отъехать в сторону, как тяжелые мысли снова завладели моим сознанием. Я озиралась по сторонам, а чего то страшась увидеть среди теней знакомые лица. Или еще хуже того, кто являлся ко мне ночью. Ведь он существовал. И наверняка обитал где-то здесь. Это путешествие оказалось сложнее, чем я думала. Если бы мне сейчас дали выбор, я не раздумывая завернула бы обратно. Трусость? Да, я боялась. Опасалась того, что находится впереди. Того, что окружает, создавая какофонию голосов. Но более всего я пугалась до дружи. Ни теней и ни бездушных мертвецов, ни тумана и ни хашаси. Ландо. Я жутко боялась увидеть перевернутую легкую повозку и тело своей матери. Да, именно в этом и заключался весь ужас этого путешествия. Я могла снова увидеть то, что так старательно забывала столько лет, хоронила в памяти, закидывая наглухо картинами иных событий, иной болью, страданиями. Всматриваясь в жуткий окружающий меня пейзаж, подмечала сухие мертвые деревья – Понурую траву и черную влажную слизь, разрастающуюся по редким валунам. Я не смогла вспомнить эти места. Время изменило их и уничтожило все ориентиры. Ведь я проезжала в прошлом здесь не раз, но ничего не разжигала хоть искру в памяти. «Белые тени, Гер», — произнес воин, скачущий впереди нас. Он рукой указал в сторону леса. Там за плотной туманной дымкой проглядывали леденящие кровь четкие силуэты. Словно призраки, они парили над землей. На их лицах было столько ужаса. Они открывали рты, пытаясь о чем-то предупредить. Кричали, но невозможно было разобрать ни слова. Гул усилился, переходя на визг «Кайл!» – испуганно выдохнула я. «Я вижу их, Амела. Не бойся!» – ровным голосом произнес супруг. «Но столько теней!» – пробормотала я. «Мертвые рядом!» – громко выкрикнула Лестра, перебивая меня. «Они идут параллельно и не торопятся сближаться!» «Сай!» Кайл выжидательно глянул на старшего брата. «Я слабо чувствую лишь тупую нежить, и не более», спокойно произнес целитель. Схватив мужа за ворот кафтана, я притихла, встревоженно всматриваясь в окружающее нас пространство. Легко различимых теней становилось больше, но теперь среди них мелькали и черные силуэты. Я готова была попроситься обратно в замок, но впереди прояснился, вырисовываясь из тумана до боли знакомый поворот. Обогнув небольшой ельник, мы выехали на широкие тракты. Десять лет прошло, дорога поросла травой, появились небольшие деревца, но я все еще помнила это место. Мой взгляд буквально прикипел к груди прогнивших досок, громоздившихся у обочины. Я сразу поняла, что это. «Я не хочу смотреть». Тихо шепнула, отворачиваясь. «Я не могу, Кайл». «И не нужно», — согласился муж и остановил коня, позволяя другим обогнать нас. Первым спешился Сай. Обойдя обломки по кругу, он бросил короткий взгляд на моего супруга и кивнул. Трусливо вздрогнув, я уткнулась в грудь своего северянина. Воспоминания душили. Я снова окунулась в тот пасмурный день. Мы ехали с ярмарки, счастливые, довольные покупками». Позади ландов в деревянном коробе ждали своего часа сложенные обновы. Платья, ленты, голубая шаль для мамы из паучьего шелка. Ведь намечался большой праздник. Нам должно было исполниться 18 лет. Значимая дата для каждой девочки. Там же, в том деревянном коробе, я припрятала в тряпичном свертке и подарок на день рождения для Крис. Мама специально сделала так, чтобы мы втайне купили сюрпризы друг для друга. Развернувшись в объятиях мужа, я с болью посмотрела на гнилые почерневшие доски. Ведь тот сверток все еще там. «Кайл, спусти меня», — шепнула я дрожащим голосом. «Зачем? Мы не задержимся здесь», — немного резко ответил мой Гер. «Пожалуйста». Я не узнавала свой голос. «Я прошу тебя». Тяжело выдохнув и не скрывая своего недовольства, он, отстегнув ремни, удерживающие мое тело в седле, спешился и взял меня на руки. Чем ближе мы приближались к разбившейся некогда повозке, тем острее я чувствовала боль в ране. Но это, вопреки логике, придавало мне сил. «Поставь меня!» — попросила я мужа. Амела, давай лучше уедем!» — очень раздраженно произнес он. «Не нужно тебе быть здесь, это рвет твое сердце!» «Поставь, прошу», — настаивала я. Амела, я прошу тебя, любимый». Прикоснувшись к подбородку, я повернула его лицо к себе. «Дай мне это пережить». Поджав губы, Кайл все-таки осторожно поставил меня на нетвердые ноги. Сделав пару шагов вперед, я тяжело опустилась на землю перед тем самым коробом с вещами. Десять лет прошло. Ящик прогнил и растрескался. Замочек на нем исчез. Открыв осторожно крышку, я заглянула внутрь. Все было на месте, не тронуто. Черные от грязи и слевшие тряпки, так ни разу и не надетые наряды, которые мы так тщательно отбирали. Такой дорогой паучий шелк превратился в пыль на моих руках. Нащупав что-то твердое, я вынула и разрыдалась. Гребни. Красивые, вырезанные из кости украшения для волос. «Что это?» – тихонько спросила за моей спиной Эмбер. «Мой подарок», — сквозь слезы прошептала я. «Подарок сестре». «Она...» Мой голос рывался. Она часами сидела в зеркало и расчесывала волосы. Я злилась на нее. Мне казалось, это так глупо. А сейчас я бы все отдала, чтобы еще раз вернуться в прошлое и посмеяться над ней. Стиснув посеревшие от времени гребешки, я прижала их к груди. Эмбер тихонько обошла меня и Кайла, стоящего надо мной и присела рядом. Запустив руку в ящик, она пошарила в нем и вытащила нанизанные на тонкую металлическую нить цветные камешки. «Бусы», — пробормотала девушка, «интересные такие». «Это мой подарок тебе, сестра». Услышав этот родной, но похожий на шелест голос, я вскинула голову. Прямо над нами, словно из ниоткуда появилась белоснежная тень. «Моя Крис». Она улыбалась, на ее щечках проступили ямочки, а у меня они уже давно исчезли. Я хотела, чтобы ты наконец-то стала наряжаться, как подобает княжеской дочери, и купила тебе украшения. Мама помогла мне выбрать. Эмбер протянула мне бусы. Моя рука дрожала, когда я брала их. Присев, Кайл обнял меня со спины. «Уходи отсюда, Мэлло, тебе нельзя в туман». Он злой. Он хочет, чтобы мы плакали. Вокруг нас стеной собирались тени. Среди них я увидела два детских силуэта. Они словно прятались за моей сестрой. Протянув руку, она пригладила их. «Твоя сестра – хорошая нянька», – пробормотал Кайл, припоминая слова мертвяков. «Да, я слежу за ними», – Сестренка улыбалась. Я не могла на нее спокойно смотреть, словно себя видела. Меня трясло. «Уходите», — настаивала тень. «Нам нужны хашаси». Голос Кайла надо мной немного привел в чувство, и я попыталась взять себя в руки. «Стражи не близко». Тень Крис встрепенулась и подлетела ближе. «А мертвые идут. Их много. Они голодны. Туман не место для живых». «Мама», — шепнула я вопрос. «Она тоже где-то здесь? С тобой?» нет душа сестры на мгновение посерела словно грязью испачкалась мама стала черной она злая не помнит ни меня ни тебя ни себя она верная раба тумана. плохая ты осталась одна я не ожидала услышать такой ответ узнать что твоя мать одна из тех тварей порождений что высасывают жизнь из невезучих путников я не одна у меня есть ты «Слышишь, у меня всегда была ты, Амела, и я хочу, чтобы ты жила, сестра!» «Тогда помоги найти Хашаси!» — грубо рявкнул Кайл. «Помоги убрать тьму и сестры!» Фраза, брошенная супругом, вела меня в легкий ступор. «Ну чем мне может помочь тень сестры?» «Абсолютно ничем. Более того, эта ей помощь требуется даже больше, чем мне. Я хотя бы еще жива» а она призраком застряла в тумане. Я покачала головой и сукоризной глянула на Кайла. Слезы, подступившие глазам, мешали зрению. Криза же, колыхнувшись в воздухе, заметно побелела и даже чуточку засияла. «Я приведу стражей», — зашелестел ее тонкий девичий голосок. «Я обязательно их приведу, а вы не дайте умереть моей Амелле. Туман хочет ее душу, он охотится» и выжидает момент, но она должна жить. «Это я тебе обещаю, девочка», — серьезным тоном заявил Сай, «а ты поспеши». После этих слов Крис мгновенно растворилась в воздухе, будто и не было ее. На меня навалилось невыносимое чувство потери. Зарыдав, я обхватила голову руками. «Все будет хорошо», — Кайл обнял меня со спины и прижал к себе. «Вырыть могилу», — скомандовал Сай. «Останки княжны нужно похоронить. Не дело им тут лежать. Остальные встать по кругу. Мертвые идут». Несколько воинов вытащили из привязанных к седлам сумок небольшие лопатки. Остальные мужчины выстраивались по периметру поляны, заключая нас в живое кольцо. Белоснежные тени хаотично заметались по кругу. Я же, уткнувшись в горячую мужскую грудь, оплакивала свою сестру. Мать и потерянное некогда счастье. Вокруг нас толпились грозные воины. Сай командовал всей этой неразберихой. Его четкие приказы эхом разносились по заброшенному тракту. Кайл сидел рядом, нависая надо мной, и тихонько гладил по голове. Судорожно сжимая бусы и гребешки, я снова и снова вспоминала тот день. День, который обещал только радость и счастье. Мы так тщательно готовились к празднованию нашего дня рождения. Но на сей раз это была особенная дата – Она словно черта, отделяющая девочку от женщины. Как только бы мы ее переступили, отец сразу же нанял нам учителей, которые обучили нас заполнять книги доходов и расходов. Рассказали, как правильно в обществе вести беседы о политике, о делах в соседних княжествах и даже о такой банальщине, как погода. Наши знания истории и географии значительно бы расширились. К тому же появились бы кандидаты в женихи. Мы стали бы готовить приданное – постельное белье, расшитые пледы, гордины, перины и подушки с обшитыми цветными нитями, наволочками, расписную посуду. В общем, копить все то, что должна привести с собой в дом мужа приличная молодая жена. Хотя моя мама озадачилась этим еще в первый год нашего рождения. Где оно теперь, это приданное? Пропало еще при отце. Но более всего... Нас, Крис, завораживала возможность присутствовать на званых вечерах, танцевать среди взрослых на верхней открытой террасе, не смущаясь принимать комплименты от мужчин. Мы предвкушали первые свидания, но всего этого не случилось. Мы не преодолели эту черту взросления. Крис так и не исполнилось восемнадцать, а обо мне к тому времени и позабыли. Только нянечка и Маяла выхаживали, вырывая из лап смерти, Не до праздников тогда было. «Мэла, соберись», — тихо шепнул Кайл. «Ты не понимаешь. Я не могла взять себе в руки. Слишком больно все это было». «Я понимаю даже больше, чем хотелось бы», — услышала я от него. «Но сейчас не время и не место проявлять слабость». «Мертвые, да?» — догадалась я о причине его беспокойства. Помолчав, муж неоднозначно хмыкнул. «Они нам не страшны». Наконец, ответил он. Но и не обращать на них внимания тоже глупо. Я кивнула и попыталась самостоятельно встать, но сил на это геройство у меня просто не было. «Эмбер, Лестра, выкрикнул Кайл. «Будьте все вместе. Я могу на вас положиться?» «Конечно, братец. В голосе младшей сестрички не было ни капли страха. Ни одна черная душонка к твоей долгожданной не полезет. «Ну да!» Второй такой, способный выдержать на своих плечах твое самомнение, Кайл, просто не родится. Поэтому Амела для нас бесценна». Лестра хитро усмехнулась, глядя на жизнерадостную сестрицу. Та подмигнула в ответ. «Поговори мне еще. Домой отправлю с первым же обозом. Пусть и Бертон тебя терпит», — рявкнул недовольно супруг. Усадив меня на землю, предварительно расстелив на ней свой кафтан, он спешно отошел. «Что же вы, княжна?» Лестра опустилась на колени рядом со мной, сжала мое запястье. «Дома плакать будем, а сейчас нам не до этого». «С тобой ведь тоже случалось что-то страшное когда-то?» Дрожащим от слез голосом поинтересовалась я. «Да», — она кивнула. «Я была то еще дрянью. В один не очень отвратительный день, увидя свою подругу детства, растерзанной неупокойными, Я пожелала своей младшей больной сестренке скорой смерти и ушла из дома. Как я думала, к счастливому, светлому будущему. Не верится, прижав бусы к груди, я подобрала под себя немощные ноги, чтобы девушки их лишний раз не видели. Но именно так я и поступила. Пожав плечами, отмахнулась Лестра. Вышла на тракт и примкнула к группе таких же, как я, мечтающих бродяг, ищущих свое место. А потом. Попала в плен к уронам. «Ужас!» — шепнула я. «Нет!» — она рассмеялась. «Нет!» — ужас был после. Я бы сказала, это было только начало. Нас отвели в лагерь, окруженный туманом. Вокруг толпились мертвяки. Но не тупые, как по лесам бродят. Рабы. В воздухе метались десятки светлых душ. У них были такие лица. Мне до сих пор снится это место. Лестра тяжело вздохнула и замолчала. «Но тебя ведь спасли», — неуверенно пролепетала я. «Значит, все хорошо». Горько улыбнувшись, девушка покачала головой. «Нашу лестру не спасли», — прошептала Эмбер. «Тамали, старшая сестра, нашла ее тело в телеге с мертвыми. Мы похоронили ее и оплакали. Той лестры, упрямый и колючей, больше нет. Осталась только могила». Ничего не понимая, я переводила взгляд с одной сестры на другую. «Как?» — выдохнула я. «Это не мое тело», — черноволосая девушка отвернулась. «Бабки моей, будь она проклята туманом!» Сай помог, исцелил и омолодил, но все равно я немного старше сейчас. «Но как?» — я все еще не понимала. «Я тень, как твоя сестра», — пояснила темноволосая девушка. «Я была такой же непрекаянной». «Как Рис? выдохнула я. «Ты была мертва, как Крис?» «Да», — Лестра кивнула. «Но...» Слова застревали на выходе, их перебивали эмоции. В моем сердце вспыхнула дикая надежда на чудо. «То есть, Крис, можно вернуть?» «Никто не знает», — Лестра сочувственно покачала головой. «Мне подсказал отец, и тело было не совсем чужим, родная кровь. Ты ведь не удумаешь отдать сестре свое тело?» Эта мысль мне показалась не столь ужасной. Я бы не раздумывая отдала тело сестре. Я пожила, а она нет. Со стороны леса раздались нечеловеческие крики. Обернувшись, мы увидели целую армию неупокоенных, надвигающуюся лавиной на нас. Над ними плотно стеной нависали черные, как сама тьма, тени. «Ничего себе! Стужа мне под хвост!» Странно выругалась Лестра. «Я их даже не ощущаю!» Тьма скрыла шепнула перепуганно Эмбер. «Так, Лестра, поднимаем Амелу и Ксаю». Но делать девушкам ничего не пришлось. К нам подскочил Алиш и, схватив меня на руки, метнулся к братьям Бессон. Опустив на землю, он без церемонии усадил рядом и сестер, а сам встал в один ряд с вардами. «Вот это мы прогулялись», шепнула Эм.